Глава 12 Зловредный жезл Через три дня Орлов принес ответ от Екатерины. Она согласилась взять в свиту моих девушек, но попросила передать их через Разумовского. Как оказалось, у императрицы были весьма дружеские отношения с бывшим фаворитом Елизаветы. Хотя удивляться тут нечему. Разумовский обладал редким даром дружить даже со своими врагами. Совершенно неконфликтный человек с добрым сердцем и щедрой душой. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Посадил Сашку с Таней в карету, и мы отправились в усадьбу Знаменки, где сейчас обретался Разумовский. Пока ехали, провел девушкам подробный инструктаж, что, когда и как докладывать мне, как себя вести. О чем не следует говорить ни в коем случае. И, естественно, осмотрел телеграф табакерки, сделанные ими. Телеграфную азбуку, помните? Обе девушки кивнули. Сейчас и проверим. Вручив Тане одну из табакерок, я взял вторую и сунул руку под камзол, чтобы не было слышно. А затем отбил крышкой короткое сообщение. «Кажется...» — Таня нахмурилась, пытаясь разобрать послание. Вы просите взять вашу сумку. — Хорошо. А теперь вы мне, Татьяна. Я прислушался к тихому писку коробочки и кивнул. — Отлично. Александра, ваша очередь. У Сашки вышло не так хорошо. Она морщилась, ерзала на сиденье и вздыхала, но в конце концов смогла и разобрать сообщение и отправить мне ответ. — Таня, позанимайтесь с Александрой в свободное время. Пусть набьет руку в азбуке. Хорошо, Константин Платонович. А теперь кое-что еще. Я вытащил из сумки пару маленьких пистолетов, легко умещающихся на ладони. Их удалось купить в одном оружейном магазине. Посидев пару вечеров, я превратил пороховое оружие в магические громобои. — Ух ты! — у Сашки загорелись глаза. — Что это? — Терцероль, — пояснил я. — Переводится как ястреб. «Не смотрите, что они малыши, бьют не хуже обычных громобоек и достаточно точно». Девушки взяли опасные игрушки. Таня с удивлением, а Сашка с жадным блеском в глазах. «Спрячьте их под одеждой так, чтобы легко можно было достать. Только постарайтесь не доводить до стрельбы». Сашка осмотрела пистолет, взяла в руку и направила в сторону окна. «Александра, вы меня слышали?» «Да, Константин Платонович», — она вздохнула. «Слышала. Спрячу на самый крайний случай». «Вот именно. И напоминаю, постарайтесь вести себя как можно незаметнее. Каждые три часа, хоть ночью, хоть днем, я жду доклада, все ли в порядке». «Константин Платонович, ну мы же не маленькие, чтобы за нами так следить». «Александра». — Чем вы слушали? — Доклады мне нужны о Екатерине Алексеевне. Я должен быть в курсе ее дел. Мелкие тайны и интрижки не интересуют, только основное — куда она едет, приходил ли к ней император. — Я поняла, простите, Константин Платонович, все сделаем, как вы сказали. — Вот и хорошо. Очень на вас надеюсь. Знаменка за последнее время почти не изменилась, но в отличие от прошлого раза, сейчас здесь было тихо, никаких гостей и посетителей. Разумовский словно ждал нас и вышел навстречу, едва мы оказались в гостиной. — Константин Платонович, — показалось, что он искренне рад меня видеть, — вот уж не ожидал встречи с вами. Он выразительно посмотрел на меня, но сути намека я не понял, что он имеет в виду. — Взаимно, Алексей Григорьевич. Надеюсь, Екатерина Алексеевна предупреждала? «Да, — Да-да, я знаю, зачем вы здесь. Представьте же меня вашим милым спутницам. Пока Разумовский целовал руки девушкам и отпускал комплименты, я заметил, как он смотрит на Таню. Несомненно, он узнал ее, но в его взгляде чувствовалась грусть и странная нежность. Долго рассыпаться в любезностях он не стал. — Сударыни, не желаете ли чаю, кофею? Прошу вас, проходите на веранду, сейчас как раз время второго завтрака, а мы с Константином Платоновичем прогуляемся возле пруда, если позволите. Мы оставили Сашку с Таней на попечении слуг, а сами вышли в парк возле особняка. — Действительно неожиданная встреча, Константин Платонович. Я и подумать не мог, что приедете именно вы. — Полагали, что я, не выезжая из Муромских лесов? — Полагал, что вас убили. Разумовский покосился на меня с насмешкой. Император только на днях с восторгом рассказывал об этом. «Вы бываете при дворе?» Разумовский покачал головой. «Увы, мне там делать нечего, да и не хочется. А вот Петр Федорович иногда заезжает ко мне, Ванечка, в дворец, поужинать и выкурить трубку, подозревая, что он приглядывает за мной». «Зачем?» «На всякий случай». Разумовский неопределенно пожал плечами. Я слишком долго был подли Елизаветы и слышал слишком много государственных тайн. Впрочем, это неважно Как вы смогли уцелеть? За вами поехала... фон Катте, кажется, так его звали. Вы смогли убедить его в своей смерти? Я убедил фон Катте в его смерти. Я посмотрел Разумовскому в глаза. О подробностях позвольте умолчать, по крайней мере сейчас. Бывший фаворит кивнул. Бог с ним, с этим Магадавом. Я на самом деле рад, что вы смогли уцелеть и сберегли Татьяну. Кстати, с вашей стороны очень умно спрятать ее прямо в императорском дворце. Там уж точно никто не будет искать. Я бываю у Екатерины Алексеевны и пригляжу за девочкой. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Боже, как она напоминает свою мать в молодости! Еще цесаревну, когда она не взошла на престол, такая же живая, непосредственная. Разумовский перехватил мой взгляд и улыбнулся. Не переживайте, её никто не узнает. Те, кто мог бы помнить Елизавету такой, или уже умерли, или отставлены от двора. Разумовский замолчал, и некоторое время мы прогуливались вокруг пруда в тишине. Я искоса наблюдал за ним и в какой-то момент понял, а ведь ему сейчас уже 50 лет, если не больше. Да, он сохранил горделивую осанку, лицо не кажется старым, Но вот глаза выдают возраст. К тому же он хуже выглядел после смерти Елизаветы. Походка стала чуть шаркающей, под глазами появились темные круги, а если приглядеться, то заметно, что у него немного дрожат пальцы. Константин Платонович, он прервал молчание, словно подслушал мои мысли. «У меня есть к вам просьба. Слушаю вас, Алексей Григорьевич». «Не могли бы вы съездить в поречье, помните?» К Бестужеву он кивнул. «Вам будет о чем поговорить с бывшим канцлером?» «В самом деле?» «Я знаю», — Разумовский улыбнулся. «Во что вы хотите ввязаться с Екатериной Алексеевной?» «Не бойтесь, я на вашей стороне. И вы поможете нам?» «Что вы, друг мой?» Он взял меня за локоть. Я уже слишком стар для подобных дел. Теперь ваше время играть в эти игры с гвардией, престолами и ночными погонями, возносить прекрасных государынь и зарабатывать чины. А Бестужев, он-то постарше вас будет. Разумовский расхохотался. а Алексей Петрович!» другое дело он старый интриган у него подобные дела в крови он и со смертного дра будет играть в политику и доводить врагов до удара съездите поговорите с ним он сможет вас удивить и рассказать много интересного я подумаю алексей григорьевич не буду обещать но постараюсь больше никаких важных вестей мы не обсуждали. Разумовский рассказал о каких-то лошадях, что купил, но скорее из вежливости, чтобы поддержать разговор. Мы вернулись в особняк, я еще посидел с полчаса и откланялся, оставив девушек на попечении Разумовского. На прощании он клятвенно заверил, что доставит их к Екатерине сегодня же вечером. Уже въезжая в Петербург, Я ощутил, как в кармане дернулась телеграфная табакерка. Рваным ритмом она пропищала короткую фразу «Очень скучаю, Таня». На сердце потеплело, и я отстучал ей в ответ длинное послание. Так мы с ней переписывались, пока я не добрался до места. Едва я переступил порог, как Киш принялся упрашивать. Константин Платонович разрешите на ночь отлучиться тани и Саши тут нет следить не за кем а так я денег немного отставить дмитрий иванович для начала выдай мне то что я просил тебя привезти, а затем найди экипаж мы едем за город он тяжко вздохнул и пошел за вещами вот все как вы заказывали и выложил передо мной на стол шкатулку с нервным принцем и длинный ящик с Грэндуандом. Я помедлил и провел пальцами по деревянной крышке. Любимый инструмент и оружие, по воле случая, так редко бывающее со мной в бою. «Дмитрий Иванович, я посмотрел на кижа застывшего и с любопытством смотрящего на шкатулку. Экипаж, сейчас!» «Да, простите, что-то задумался». Я подождал, пока он выйдет, и только тогда открыл шкатулку. Нервный принц недаром получил такое прозвище, и присутствие мертвеца рядом могло испортить настройку при сборке. Мяу, на стол запрыгнул Мурзилка, уселся и уставился на детали Миддл Уанда, демонстративно показывая, что он не Киш, и просто так его прогнать не получится. Ладно, смотри, раз пришел. Пять золотых цилиндров встали на свое место с тихими щелчками. Несколько секунд Жезл самонастраивался с гудением, а затем я почувствовал в нем потоки эфира. О, ощущение, как в первый раз, ладони обожгло холодом, а затем плеснуло огнем. Это хорошо, значит, принц в полном порядке и готов к работе. Мурзилка, всю процедуру наблюдавшей за мной, фыркнул, спрыгнул со стола и, задрав хвост, ушел по своим кошачьим делам. По всему было видно, что жезл кота не впечатлил. Я закрыл шкатулку, а принца повесил на плечевую кобуру. Да, несколько неудобно, но таскать его на поясе слишком заметно. «Константин Платонович, все готово. Тогда бери ящик и поехали». Дорогу я указал кижу на север, к тому самому стрельбищу, куда возил меня Шувалов. Я рассчитывал найти рядом удобное место для испытаний, но, к моему удивлению, полигон оказался пуст, даже сторожа там не нашлось, так что я воспользовался тем редутом, на котором когда-то стрелял из пушки. — Дмитрий Иванович, отойди чуть дальше, а еще лучше встань мне за спину. Не то чтобы Киш мешал, но я не был уверен, что нервный принц послушается меня с первого раза. Я давно с ним не работал, а своевольный жезл мог выдать неожиданный фортель. ну посмотрим. Миддл Уанд лег в ладонь и легко начертил простой знак огня. Полыхнуло шагов на двадцать, если не больше, а в воздухе повеяло горелым. Очень хорошо. — А теперь подключим Анубиса. Я представил фигуру, зачерпнул силу в таланте и влил в принца. Бух! Огненная волна пробежала по полю, выжигая зеленую траву. — Хорошо, но слишком медленно. — Константин Платонович, с вами все в порядке? В голосе Кежа послышалось беспокойство, но подходить ближе он не спешил. — Нормально. Я отмахнулся, заодно разгоняя дым перед собой. Чуток с мощностью переборщил. Мне осталось последнее упражнение, ради которого мы и выбрались из города. Я вытянул руку с принцем, вздернул Анубиса и мысленно приказал «Огонь!» Талант с гудением направил в Жезл силу и точную форму знака, заученную на упражнении со Смолвандом дудуумс пальцы вывернуло словно жезл сам выскочил из руки меня отбросило назад прямо в заботливые руки кежа, а нервный принц упал на землю и вокруг него полыхнули язычки пламени пусти я выскользнул из схватки кижа и бросился к жезлу выхватил его из огня и с трудом удержал в руках пальцы кололо от крохотных молний и напряж эфира К тому же золотые детали чувствительно нагрелись и обжигали кожу. Вот, Константин Платонович, пока я перебрасывал жезл из руки в руку, Киш сбегал к экипажу и принес кусок грубой мешковины. Заверните, пока не обожглись. Так я и сделал. Нервный принц не собирался успокаиваться и раздраженно гудел, будто потревоженное осиное гнездо. «Да, можно считать, что опыт не удался. Магический прибор показал дрянной характер и отказался сопрягаться с Анубисом напрямую. Жаль, очень жаль. Шипя и матерясь себе под нос, я разобрал нервного принца и сложил детали в шкатулку. «Домой? Рано. Я еще не закончил опыты. Неси ящик с Грэнд Уандом.